Маленький да удаленький Андрей Альбертович Волов родился 13 ноября 1962 года. В 80-е годы он еще не помышлял о карьере преступного авторитета, будучи вполне удовлетворенным карьерой ответственного комсомольского работника. Он лидировал в общественной жизни, возглавлял студенческие отряды, в период старта кооперативного движения курировал входящие в моду физкультурно-оздоровительные комплексы, перешел с повышением в обком комсомола. Однако под занавес 80-х, осознав бесперспективность дальнейшего роста по партийной линии, подался из движения комсомольского в кооперативное. Позднее, рассказывая о кооперативном периоде своей жизни, Волов, в частности, пояснял, что по своим комсомольским убеждениям он не посчитал для себя возможным платить дань ракетирам, а поэтому просто вынужден был создать собственную систему защиты, сгруппировав вокруг себя преданных людей. В начале 90-х коллектив, как они себя называли, распространил свое влияние в юго-западной части Петербурга, Петродворцовом и Ломоносовском районах, и примкнул к стремительно набирающему силу Александру Ивановичу Малышеву, позиции которого в южных районах города были особенно сильны. Поскольку в ближайшем окружении Малышева в тот период уже имелось несколько Андреев, а Волов отличался небольшим ростом, он получил прозвище Андрей Маленький. Когда Малышева арестовали и его империя стала разваливаться, Маленький сумел консолидировать вокруг себя часть малышевских людей – наладив в своем коллективе чрезвычайно жесткую дисциплину. Правой рукой маленького долгое время считался Джон Солдат, бывший морской пехотинец, прекрасно подготовленный физически. Говорят, что впоследствии, прихватив полмиллиона долларов, полученных от шефа для какого-то серьезного дела, Джон Солдат скрылся в неизвестном направлении. За его голову Волов якобы даже назначил солидное вознаграждение – Однако разыскать Смирнова так и не удалось. Насколько правдоподобна эта история, судить трудно. Но если она соответствует действительности, можно лишь похвалить Джона за безусловную дальновидность. В бандитском деле главное вовремя смыться. Вотчиной Маленького всегда считался Ломоносовский район. В свое время хорошо усвоив комсомольский принцип «никогда не делай того, что может сделать твой подчиненный», Маленький старался избегать непосредственного участия в совершении физических акций. А уровень конспиративности в его организации был настолько высоким, что к 1998 году он оставался одним из самых малоизученных правоохранительными органами лидеров бандитского Петербурга. После убийства Кирпича в 1996 году к Маленькому примкнули Юра Криминал и Наум, а после посадки Акулы с ним начали работать Жук и Витя Мурманский. Не путать с тамбовским бригадиром Вовой Мурманским. О маленьком в Питере ходило много страшных слухов. В частности, говорили, что в его коллективе за неисполнение приказа рубят пальцы и убивают за малейшие подозрения в измене. Коммерсанты, работавшие под маленьким, боялись уходить под другую крышу, опасаясь физического уничтожения. На стрелке люди Маленького часто приезжали не на шикарных иномарках, а на ржавых москвичах или вовсе на метро, чтобы их нельзя было вычислить по номерам машин. Ходили легенды о связях Маленького в ФСБ, ГУВД и РУБОПе. Именно они якобы и являлись залогом его неуязвимости. Несмотря на то, что во второй половине 90-х Волов, несомненно, стал человеком состоятельным, По некоторым данным, у него даже имелся собственный дом в Венеции. Он не остепенился, а наоборот, сделался еще жестче и беспредельнее. К восьмому году Андрей Маленький считался очень влиятельной фигурой в бандитском Петербурге. Однако многие лидеры, услышав его имя, качали головами и говорили, что авторитет, сделанный на крови, должен постоянно кровью и подпитываться, а потому этот авторитет не может быть долгим. И время показало, что они были правы. 26 июля 1999 года Андрей Волов был задержан сотрудниками РУБОПа и ОФСБ в международном аэропорту Пулково-2, прямо на летном поле, куда он спустился по трапу авиалайнера, прибывшего рейсом из Голландии. Волов возвратился в Петербург из Венесуэлы, где, как он позднее расскажет следствии, занимался крупным бизнесом. Преступных эпизодов Волову и его коллегам предъявлено было немерено. Только на объединение уголовных дел, имеющих отношение к деятельности группировки «Маленького», ушло несколько месяцев. Неудивительно, что следствие оказалось необычайно долгим и продвигалось очень тяжело. Достаточно сказать, в период с сентября 1999 по октябрь 2000 -го года погибли четыре свидетеля, давших показания против Волова. Трое из них были демонстративно убиты, один внезапно умер при загадочных обстоятельствах. Лишь в марте 2001 года заместителем прокурора Петербурга Николаем Винниченко было утверждено обвинительное заключение по делу Волова и 19 его сообщников, а само дело направлено в городской суд Петербурга. Подсудимым вменялись бандитизм, создание и участие в организованном преступном сообществе, убийства, вымогательства, разбои, незаконный оборот оружия и еще целый ряд преступных деяний. На этапе предварительного следствия прошла информация о том, что Волов виновным себя не признает. Более того, по его заявлению, данное уголовное дело возникло исключительно по вине журналистов, в первую очередь Андрея Константинова и других, развязавших с подачи правоохранительных органов кампанию против Волова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 Как водится в подобных громких процессах, слушания всячески затягивались. То болели адвокаты, то не являлись свидетели, то уходил в отпуск судья. Естественно, все это время в городе периодически муссировались слухи о том, что Волов обязательно выйдет на свободу. Причем суммы, якобы уже собранные на его освобождение, назывались совершенно астрономические. Однако этого не случилось. В середине июля 2004 года Андрей Волов, с именем которого правоохранительные органы связывали деятельность одной из самых крупных и жестоких ОПГ города, был приговорен к 14 годам лишения свободы. Оглашение приговора, включавшего описание всех эпизодов преступной деятельности подсудимых, в общей сложности 21 человек, заняло более 7 часов. Изначальное обвинение требовало признать Волова виновным в создании организованного преступного сообщества, а его компаньонов в участии в нем. Это был принципиальнейший момент, вот только представить в суде исчерпывающее доказательства того, что группа Волова располагает коррумпированными связями во властных структурах, обвинению не удалось. В марте 2005 года Верховный суд вычел из приговора Волова один год – и определил окончательное наказание – 13 лет колонии общего режима. Все эти годы, начиная с 99-го, Андрей Маленький провел в изоляторе ФСБ на Захарьевской, не иначе, как попал в застенки к чекистам за былые комсомольские заслуги. Тоже, конечно, не курорт, но все же, говорят, и не самое гиблое место для узников. Окончательный приговор пришел на Захарьевскую только в июне 2005 -го года, вероятно, шел пешком. Но и после этого Андрей Маленький остался в СИЗО ФСБ. Странным образом, стараниями следователей ФСБ, он был признан свидетелем в делах по двум особо тяжким преступлениям, совершенным в Петербурге в 1997-1998 годах. И как носитель бесценной информации, конечно же, не мог отправиться в места отбытия наказания. А уже через полгода Волов постановлением Дзержинского суда был переведен в колонию поселения в поселке Горелово в родном Ломоносовском районе. Эта спецоперация стала дембельским аккордом начальника изолятора полковника Медведева. С 1 января изолятор ФСБ переходил в систему ОФСИН, а Медведев собирался в отставку. Но до этого он успел сделать немало добрых дел. 30 ноября объявил благодарность Волову. 9 ноября, не утруждая себя условностями типа созыва комиссии, перевел его на облегченные условия. 13 декабря попросил суд определить вставшего на путь исправления подопечного на поселение. И, о чудо, в тот же день просьба была удовлетворена. Судья Морозова пришла к выводу, что Волов зарекомендовал себя исключительно положительно, о чем, конечно же, свидетельствовала объявленная благодарность. Медведев подался на пенсию, Волов на поселение, а прокуратура в горсуд. На новом месте образцово-показательному осужденному в день прибытия в колонию разрешили жить и вне поселения, так что Новый год Волов встретил в кругу семьи. В колонии, между прочим, он заслужил еще одну благодарность от начальника за добросовестное отношение к труду в должности коммерческого директора одной из своих же коммерческих фирм. Еще несколько раз это дело слушалось в городском суде, возвращалось в район, где суд подтверждал право маленького находиться на поселении, и обратно в горсуд, при, казалось бы, очевидных фактах. После приговора Верховного суда Волов оставался в СИЗО по постановлениям следователей и на основании закона о содержании под стражей подозреваемых, не предполагающего объявления каких-либо благодарностей и перевода на облегченные условия. Исправляться в добросовестном труде, чтобы заработать поощрение, он тоже не мог в принципе. Ведь не считать же таким благим делом уборку собственной камеры. Как не мог и начальник изолятора просить суд об изменении условий Волову, потому что не обладал такими полномочиями. Словом, Андрей Волов должен был отправиться в колонию, определенную федеральной службой исполнения наказаний. Но вместо этого почему-то оказался на свободе. Однако несколько месяцев спустя он попросился назад в изолятор. Эта просьба была удовлетворена также оперативно на уровне личных контактов начальников колонии и СИЗО. И по состоянию на начало 2007 года якобы выполнял в изоляторе некие хозработы. Надеемся, не тяжелые, так как арестантов в тройке максимум человек 50. Наверное, после всех мытарств он заслужил условно-досрочное освобождение. Смущает лишь то, что удо может быть назначено лицу пребывающему в местах исправления, а Волов находился в бывшем изоляторе ФСБ фактически незаконно, по собственному желанию. Впрочем, все остальные члены коллектива, осужденные вместе с Воловым, к тому времени уже давно гуляли на свободе. Многие вышли спустя лишь пару месяцев после приговора, и большинство освободилось через районный суд. Так получилось. Андрей Волов вышел на свободу в июле 2009 года, в общей сложности проведя в заключении 10 лет. Он добился выхода на УДО, когда до конца срока, назначенного ему судом, оставалось 3 года. Имущественное расслоение, которое происходило по всей России, не могло не затронуть и среду организованной преступности, в том числе и в Петербурге. По оценкам информированных источников, В современном бандитском Петербурге лишь 5-10% бандитов можно было назвать людьми богатыми или состоятельными. Процентов 30 составлял так называемый средний класс. А 60-65% братвы – это откровенные бедняки, можно сказать, пролетарии бандитского мира, которые патологически невежественны и живут одним днем. В Петербурге их называют «голодными». Кстати, этот тезис в полной мере применим к коллективу Волова, всегда отличавшемуся большим социальным расслоением. Сам Андрей Маленький и его ближайшие соратники Прошкин, Яковенко, Смирнов, Рудаков были людьми более чем обеспеченными. В то же время рядовая братва в большинстве своем влачила жалкое существование. Возможно, именно этим объяснялись странные действия людей Волова, которые при разбойных нападениях порой отбирали у своих жертв буквально все, не брезгуя даже одеждой и поношенной обувью. Серость и необразованность бандитов даже среднего звена давно уже стали во языцах, а истории, случившиеся в реальной жизни, напоминают иногда анекдоты из серии про новых русских. Так, например, в 1997 году Один серьезный и довольно известный в Питере авторитет, проживший в городе на Неве всю свою сознательную жизнь, не мог понять, куда надо ехать, когда ему назначили встречу у сфинксов на набережной Невы, напротив Академии художеств. Солидный взрослый человек, разъезжающий по городу в 600 Мерседесе, раздраженно спрашивал у своего окружения, что такое сфинксы. Самый грамотный из этого окружения все-таки сумел ответить – Сфинксы — это такие памятники. Другой случай произошел уже в 98 году. Один коммерсант пытался объяснить представителям своей крыши, почему затормозился очень выгодный бизнес-процесс. Придется подождать, там все вопросы в куги уперлись. Два стриженных братана, понимающе переглянулись, а один веско ответил бизнесмену, а может ему в башню выписать, раз он такой неотзывчивый. Бизнесмен не понял и переспросил, «Э, кому в башню? Ну, куги этому. Коммерсант выпал в осадок, когда понял, братаны решили, что куги — это не комитет по управлению городским имуществом, а фамилия, такая же, как Буре, например, или Кани. Он был очень крутой. Он разъезжал по городу на шестом Ауди и каждый вечер зависал в Магрибе. Сидя за столиком на самом козырном месте, он через фразу смачно сплевывал на пол и постоянно пытался ущипнуть за аппетитное заднее место снующих туда-сюда официанток. Официантки от неожиданности взвизгивали, порой роняли подносы, но жаловаться к старшему не ходили, потому что знали, он крутой, он из казанских. А еще он обожал сладкое. Наверное, не наелся в детстве, а, может быть, в набережных Челнах в ту пору сладкое было в дефиците. Об этой его слабости прознал один браток, которому срочно понадобилось поговорить с ним о некоем, видать, очень важном братском деле. И вот, прикупив в Севере тортик с кремовыми звездочками, браток отправился в гости на Петроградскую. Долго блуждал по подворотнему и закоулочкам, пока отыскал нужную парадную — поднялся по темной грязной лестнице, позвонил в квартиру, оказавшуюся коммунальной. Снимаемые девять квадратных метров он делил вместе с мухами и тараканами, с которых, как известно, и снега зимой не допросишься, не то что денег за оплату проживания. Водруженная на стол коробка с тортом смотрелась единственным белым пятном в унылом и порядком загаженном интерьере. Хозяин гостеприимно замострячил кипяточку, Однако тут выяснилось, что чайная ложечка в доме всего лишь одна. Так что пришлось трапезничать по очереди, передавая из рук в руки уникальный сервировочный предмет. Такая вот идиллическая сцена. Так они и жили. Дебет, кабаки, навороченная тачка, пальцы веером, а в кредите коммуналка, тараканы, запущенный трипер и одна чайная ложечка на всех. А что делать? Лопни, но держи фасон. Именно таких вот, голодных, и опасаются серьезные бандитские лидеры. В частности, те же тамбовские генералы вынуждены были считаться с Андреем Маленьким, за которым стояла голодная бандитская молодежь. Ведь голодным, как известно, нечего терять, кроме не очень толстых цепочек из фальшивого золота. Да и то эта цепочка нередко приходится одна на четверых». Имущественно-финансовое расслоение в бандитском крыле организованной преступности Санкт-Петербурга, безусловно, было тесно связано с еще одной тенденцией, заметно проявившейся во второй половине 90-х. Многие бандитские авторитеты, чьи имена гремели еще совсем недавно, те, кто раньше являлся знаменем отечественного гангстеризма, фактически утратили свое былое влияние. Феоктистов, Ефимов, Сидюк-старший – Нельзя сказать, что эти персонажи бандитского Петербурга вовсе сошли с арены. Однако по сравнению с прошлыми годами их влияние стало невеликим. Конечно, они не бедствовали, но и ключевых позиций не занимали. Утрата былого величия, безусловно, связана с тем, что всем им пришлось достаточное количество времени провести за решеткой, оттуда, даже когда все схвачено и взлохмачено, очень трудно нормально контролировать и развивать свое дело. С другой стороны, многие лидеры братвы, те, которые еще в первой половине 90-х решали вопросы чисто конкретно и реально, стали не то, чтобы совсем уходить от прямого криминала, но все же держаться поближе к закону. То есть в этом направлении явно начала просматриваться тенденция приближения к легальному бизнесу, На деле это выливалось в интересный симбиоз бизнеса легального и нелегального. Многие видные бандитские авторитеты стали, не стесняясь, представляться коммерсантами и бизнесменами, что, конечно, не очень согласовывалось с чисто уголовными традициями. К таким лидерам относились и Владимир Кумарин, и Валерий Ледовских, и Константин Яковлев, и братья Гавриленковы, Собственно говоря, после гибели Степановича Старшего 30 июня 1995 -го года остался только младший брат Виктор Гавриленков, который предпочитает не появляться в Питере, опасаясь, что и его добьют. И Александр Ефимов, Фима Банщик и многие-многие другие. Интересно, что когда в телевизионной передаче ТСБ сотрудница пресс-службы Рубопа назвала Кумарина «бандитом», Он настолько остро среагировал на это, чтобы обещал подать на Рубоп в суд. Чтобы уладить конфликт, в ресторан «Антверпен», в котором тамбовские лидеры часто собирались для обсуждения вопросов, приехали несколько офицеров во главе с заместителем начальника Рубопа. Эти офицеры принесли извинения Кумарину, и он согласился не доводить дело до суда. В тенденции переквалифицирования бандитов в бизнесменов интересен психологический аспект. На самом деле, братаны-бизнесмены прекрасно отдают себе отчет в том, что первоначально нажитый ими капитал – это капитал криминального происхождения. Однако сейчас они считают, что заслужили право на легализацию и на более спокойную жизнь тем, как они воевали за свои доли. Многие из них пережили неоднократные покушения, многие были ранены, а потому, ежели по совести, то деньги достались не даром, а большим риском и тяжелым трудом. Правда, это мнение не разделяла голодная бандитская молодежь, которая полагала, что можно быть либо барыгами, либо братанами. И если человек стал барыгой, то он, несмотря ни на какие прошлые заслуги, должен платить братанам. Однако у большинства авторитетов, приблизившихся вплотную к легальному бизнесу, имелось достаточно сил, чтобы оборонять свое с такими муками выстроившееся дело. Костя Могила, например, еще в 1996 году говорил, Мои люди ни в какие блудни не лезут, мы просто защищаем свое, а чужого нам не надо.